«На Волгу». Когда вынесли из дома сонного воеводу, укутанного с головой в одеяло, кто-то сказал «Седлайте коней!» И еще голос человека в черном. «Кирилл, отъедьте берегом и не близко города, свезете доброго старика на Волгу, на ширину, в мешок камней, неотложно сделать, пока не стекла ночь». Все ладно, скрой атаман, добрых людей прятать умеем. Волга примет. Приторочив узел с воевода, и вся Ватага, а с ней, среди тюремных беглецов, 12 воеводских холопов, двинулась берегом Волги искать атамана Разина. Когда Ватага объезжала старый город, он гудел набатом. Лаяли и выли собаки, стучали колотушки сторожей. В городе был пожар, горел между старым... и рубленным городом воеводен хорчевой двор. Люди копошились в улицах и переулках, брякали ведрами, стучали ушатами и кричали. «Мужики! Откель мужики-то! Провежники воеводены! Спустил их! Накормили, напоили дьяволов, да водки дали мало, зато и запалили!» Сказывал я своим, быть беде городу. Монах черный прошел на воеводен двор. Видали того? «По что тут монах? Мужики запалили!» «Вишь, гляньте, люди, воеводы опять своих гравежников наладил куда!» «Класс нет, то не воеводиного тага! Чья же?» «В скорлатных кафтанах многие да с пистолями-то помещики отгуляли у воеводы!» «И впрямь, не воеводины! Берегом! Все берегом забирают! Люди, буди вам, иди на пожар! Идем!» В горнице воеводиной при свете лампады, образа Спаса и царского портрета над столом, теперь без хозяина оставленной сидела Домка, опустив на бархатный саян на колени могучие руки. Голова склонена на грудь. В горницу, в узкую дверь, пролез Сенька в монашьем платье. — Все ладно, Домна, — сказал он, садясь с ней рядом на лавку. Домка, не поднимая головы, сказала... Сидит в потемках. Мои руки топырились за душу Богорадного. Ушла так, мекала, без меня сделают. перво сторожа кончить, а там и стрельца. Она подняла голову, хмуро взглянула боком на Сеньку. Сенька молчал. Она продолжала. Вы же сказали мне десятника, убрали. По что же Богорадный цел? По что? «Богорадного, баба, убить, тебе же лихо сделать», — ответил Сенька. Помолчал, и домка молчала. Сенька прибавил. «Наедут власти, кто же за тебя станет?» «Богорадного первого призовут. Я бы стрельца убил, не вводя в тюрьму, но тогда пало бы пятно на тебя. Богорадный ведь знал, ты привела меня. Вот зато и убить его...» Богородный упрям, он зачнет говорить властям. Не о Наде поила, стрельцов и сторожей, а я заводчик всему. Холопь ежонки тебя не любят, могут оговорить. Поваренок видок есть. Богородного показ все покроет. Тоже знает он, что меня воевода из тюрьмы спущал на гравеши по городу. Его показ дороже его смерти. Ведомо ему и то, воевода верил тебе, да Богородному. — Да? — Ой, Сёмка, ведь правда твоя. Сенька вынул из-за пазухи свёрток, передал Домке. Вот бумага, на ней написана твоя, и иным холопом отпускная, с подписом воеводы. А где письмо, кое писал я воеводе на скамье окованный Домка улыбнулась. — Это-то, что писано в ночь, когда мы дрались с тобой? То... В подголовнике у воеводы видала. Он сам что-то писал въем. Подголовник в подушках, на кровати. Достань. Домка привычно разрыла подушки, вытащила плоский конусный ящик, открыла его, достала письмо, подала. Сенька проглядел письмо, свернув, передал Домке. Пускай лежит. Оно тоже будет к твоему оправданию. Слышала нынче за столом, сказал, дам ее Москве. Меня, а все же в его крови я замарана. Крови старика не прольют. А как? Уже ли живо оставят? Утопят в Волге. Домка перекрестилась. Минуту она сидела с опущенной головой, потом вскочила с лавки. «Саян гнетет. Упарилась я». Она расстегнула узорчатые пуговицы на распашном саяне, кинула саян на лавку, в одной шелковой до пят рубахе с поясом пошла в горницу, где был еще недавно пир, принесла оттуда два ковшика серебряных и яндову меду. «Садись на воеводе на место к столу. Теперь не забронить зато. Пей мед. Чай устал не меньше меня. Дай выпью. И ты пей». Един ковшичек мощно. Она налила два ковша до краев, сказала. Ну, ка бы бог дал, сошло по добру. Как говоришь, и жизнь за тебя отдать не жаль. Они выпили, не чокнувшись. Еще один. Со мной. Не огрузило бы. Не все сделано крепко и мед. Выпили. Ты скинь это, монашья, кафтан на день суконный. Запасла я и сапоги латные. Не тесны будут? Шапку с верхом куньем, черное твое, спалю в печи. Добро, домно, знай, кто бы ни наехал на воеводство, злой к тебе или доброй, оставлю парней глядеть, чтоб лихо тебе не учинили. Сенька сбросил себя мантию, шлем монашей с наплечниками, стихарь, и содрал с ног прилипшие стоптанные уледи. Рубаху кинь, впотувся, наденешь чистую. Пока переодевался Сенька, Домка на ковер, на пол кинула перину и одеяло, сбросила на лавку пояс, окрутила густые волосы тонким платом, перекрестилась, легла, сказала ровным, спокойным голосом: "Я легла, ложись ко мне. Ну, домна, я женатой, а мне какое дело? Бабой кличут, бабой и быть хочу. Я уйду домна, ты знаешь" Сама взбужу, ежели крепко задремлешь. Коня налажу и провожу. Догоняй в атагу Ты можешь лучше меня мужа прибрать. Таких, как ты, век не приберу. А худой попадет за душу в первую ночь. Вот ты какая! Ух, молчи! да Дай обниму. Чужой кровью пахнешь. Ништо! Целуй! Сенька открыл глаза и не сразу понял, где он. Перед ним стоял воин в железной шапке, в кожаной куртке, Под курткой кушак, за кушаком пистолеты. Стряхнув сон, понял, что его звала Домка. При желтом свете лампадки, оделся, обулся, по кафтану запоясал кушак с кистями. Домка сунула ему два пистолета и сулебу. «Бери, заряжены оба!» Сенька привесил сулебу и принял пистолеты, надел шапку. Домка открыла тайную дверь, завешенную малым ковром. От лампадки зажгла свечу. С огнем свечи провела по тайной лестнице в сад. Выходя, огонь задула, свечу оставила на лестнице. Светало, пели вторые петухи. Туман стал белесым и похолодел. Когда прошли тын, Донка сказала, «Иду за конем, жди у пустыря». Вернулась в сад, и мимо тына, согнувшись, пролезла под воеводе крыльцо. Боясь замарать мягкие улени в крови, осторожно перешагнула два безголовых трупа, дворецкого и помещика. Распахнув ворота в конюшню, увидала немого конюха. Лежал связанный в яслях, свистел носом в солому, спал. Вывела двух коней, оседлала, на своего накинула суконный чалдар. Осторожно открыла ворота, но, когда выезжала, то одна из холопских женок выглянула за дверь избы и усунулась обратно. «Черт понес, дьяволицуя, курань, на грабеж должно!» Сенька вскочил в седло. Они с домкой через пустырь тронулись легкой рысью, норовили ближе к берегу Волги. Отъехав в пять, остановились у опушки леса. «Я, чай, Семен, твои недалекие ждут». «Сыщу своих, вороти к дому». Она, придвинув коня, нагнулась к нему, поцеловала в губы, сказала. «Своим скажи, и ты знай. Будет, може, погоня. Переберитесь за Волгу и на Костромские леса утекайте. Не пекись, сыщу, дадим бой. Своей вольной волей и головой бью тебе до земли. Знай, не оставлю без призора, не бойся». «Скачи, милый!» Сенька уехал по берегу. Домка долго глядела ему вслед, вздохнула глубоко и тронув поводья, повернула к дому. Когда подъехала к старому городу, начинали звонить утренню. Она увидала между старым и новым городом пожарище. Головни разрывали бердышами городовые стрельцы. «Тут был воеводен харчевой двор», — подумала она. От нее сторонились идущие в церковь. «Бедовая, — сказывают, — сила мужичья, недаром у воеводы, правая рука». В конюшне Домка, поставив коня, освободила от пут немого конюха. Развязанный немой делал ей знаками руками и губами. «Холопи, увели трех коней!» Домка беззвучно вошла в сене. Проходя в горницу... Скинула крюк с повалушек, где спали помещики. Мимоходом распахнула пустой чулан. В нем еще недавно висела одежда гостей. Прошла в спальню боярина, убрала свою брачную постель, убирая крестилась, вытащив сунутый под подушку тельный крестик. Без венца спала, господи, прости, рабу домну. Убрав постель, спрятала за тайную дверь монашескую одежду Сеньки, Сама переоделась в черную, села на лавку близ стола воеводы. Хотела задремать и вздрогнула. А ковши? Яндова? Тихо брякнув ковшами, утопила их в яндове и вынесла в горницу, где пировали гости. — Дух тяжелый! — подумала она. На столе было накидано костей, кусков хлеба и пирогов, скатерти залиты вином. Не трогая стола, подняла и опрокинула кресло воеводы на спинку. Оглядев горницу, потушила вонявшие гарью лампадки иконостаса. Придя в спальню, села там, но ее беспокойство не улеглось. Встала, крадучись, сходила в сень принесла топор, кинула у дверей. Теперь она знала. Сделано все, но задремать ей не пришлось. По двору, ругаясь, стали бродить похмельные стрельцы. Кто-то подымался на крыльцо, пошел в сени, постоял, затем в горницу. Домка ждала, долго не шел, потом робко перешел по коврам, тихо и нервно ступая, открыл дверь в спальню. Согнувшись, желтея лысиной, пролез в низкую дверь. Домка увидала Богорадного. «Матвеевна...» «Сповинна я к отцу нашему». С окаменевшим бледным лицом домка поднялась славки лавки, зашаталась, оперлась о стену, сказала, «Дедушка, беда. Твои разбойники-сидельцы схитили отца нашего воеводу, забрали оружие, забрали одежду помещиков, коней ихних, лезли сюда, и топором отбивалось, чтоб не грабили дом». Вишь, вот этим. Спалить хотели. Пуще всех был Гришка. Он заводчик всему. А воевода его расковал. Колодник служил воеводе за подьячево. И вот, гляди, что и зашло. Великое горе, Матвеевна. Я старый черт того Гришку не раз пущал по городу. чайл Воевода расковал, доберет его в ездовые. Беды нет. и тихой был, покладистый, до прошлой ночи. Ночью же... И ведь ты привела ко мне черница. Я, дедушка, в том вина моя не узнала разбойника. Где узнать, Матвеевна? Я и то уж, на что глаз мой зерок, покуда не заговорил со мной, угрозно не узнал. Вот-вот, дедушка, говорит книжным говором, молитвы чтет, меколомонах. И вот он, какой монах. Ой, беда. Зашли мы с десятником, к старцам а они того десятника будто кочета зарезали. Аж не пикнул. Ой, беда нам. Уляли, пили и воеводу упустили. Куда я нынче без моего благодетеля сирота денусь? И как он меня любил. Я, дедушка коня, в утренню оседлала, ездила в догоню. Чайло не привязан ли к дереву, и нет. То опасно, баба, одной ехать. Их ведь много, да все оружные. Разбойные люди, как кочи-то, зарежут. Десятник-то оружный был, и будто младень, Сунут за печку тюрьмы. поди дедушка, уди помещиков-гостей, Спят в повалуши. Думать надо, что делать нам. Взбужу, ума не прикину. что мне старому черту будет не ведаю ой благорадный пошел погоню собрать погоню ой матвеевна собрать то мало кого можно у кого рогатина а у иных и то и нет ужка я помещиков созову с глупыми старыми легко а как уже злые хитрые наедут спаси бог подумала домка и ваш кабакланов «Да хоша ты и думный дворянин, грамоту и вдолбил себе, а все ж без нас, подьячешек, тебе не плыть не ехать!» порчал ворчал-то уткин вытирая у порога грязные сапоги о дерюгу На улице в сумраке он брел грязью, был дождь. Размашисто по-пьяному молился в большой угол, больше на огонь лампадки, чем на темные безликие образа. Помолясь, высморкался. От лампадок в избе разлит сумрачный свет и воняло нехорошо. Из прируба вышла толстая баба, по волосам кумачный платок, на плечах серая рубаха и синие лямки от набойчатого сарафана. — У, бражник! И где до сей поры шатался? — проворчала она. Тамилка ответил. — Там, у стеха. «Где надо!» Подъячий подошел к столу в большой угол, вынул из пазухи киндика, запоясанного тонким ремнем, тетрадь, отмотал с нее шейный плат и плат и тетрадь сунул на стол. Ворчал. «Тоже, думный, укажет государь, чего исписать? Он испишет, да начерно. Начисто перепиши мне недосуг. Навалил вот работы в ночь». «Добро, что хмельным угостил!» «Пили-ели, на его писание вапницу запрокинули!» «Не где разберешь?» «Хик!» «Угостил!» «Закузить приженины с чесноком!» «Устеха!» Заорал, подняв голову Томилка. «Чего, неладный гортань дерешь?» «Квасу!» «Принесу! Заедино говори еще чего!» «Свету дай!» К завтрому указано «Пиши, Томилко!» Баба неповоротливо ушла в прируб. На столе появилась свеча с огнем, в посвечнике с широким дном и деревянная чашка квасу. «Пиши, да не воняй гораздо! Все дни отклопов лавку, где сидишь, щелоком поливала. Лжешь, поняю не я, салону треску за все варишь!» Редьки натрешь, не жрешь, то и воняет. В раскрытых дверях баба остановилась. Не приженины ли тебя чествовать? Засиделся, вишь, в кабаке. Без тебя просители были с посулами, да посулы те уехали к другому. Посулы? Мимо не пронесут. вернулся к томилку. Эй, квасу, ступо еловая. Зрак не зрит, щупай, квас на столе. «Добро! Поди, спи!» Томилка снял с ремня медную чернильницу, откупорил узкое горлышко, заткнутое гусиным пером, раскрыл тетрадь. Под руку лез плат, столкнул плат под стол. Сел на лавку. Прибнув из чашки квасу, подтекая бородой и усами, придвинул ближе свечу. Задумался. Что-то вспомнил, полез рукой за пазуху. Выволок затасканный плисовый колпак, обтер конец пера краем колпака и, помакнув снова перо, стал писать. 1668 год. Марта в пятнадцатый день. На вербное воскресенье великий государь ходил в ход за образы к празднику вход в Иерусалим, что на рву. А с ним великим государем, царевич и великий князь Алексий алексеевич а вверху оставил государь боярина князя григория Сунчулевича черкасского да окольничего федора васильевича бутурлина а как великий государь у черт залил вапой как хошь разбери тамилка выпил квасу руку с пером оставил свободно рукой рукавому терусы и бороду и сын его Царевич должно так тут стояло. Пошли за вербою с лобного места в Кремль, и от лобного ехал на осляте Святейший Иосаф, патриарх московский и всяя Руси. А осля вел по конец повода великий государь царь Алексей Михайлович, самодержец, и сын его, государь царевича Алексей Алексеевич. Вёл осля посереть повода близку за ним государем царевичем по указу великого государя боярин князь никита Иванович доевский, а под губу осля вели патриарж боярин никифор михайлов сын беклемишев да патриаршка значей а святейшие вселенские патриархи в ходу не были. Были в то время у себя и как великий государь царь алексей михайлович и сын его государев, великий князь алексей Алексеевич, шли за образы, и святейшие вселенские патриархи в то время смотрели и своих палат, и великого государя и царевича осеняли. И великий государь, и сын его государев-царевич посылали о спасении спрашивать боярина князь Ивана Алексеевича Воротынского. «Святейших Кир, Паисия, папу», и патриарха Александрийского, да и Макария, патриарха Антиохии и всего Востока Никон сказывают обозвал нищими, сказал про себя Томилко. Его клонило ко сну. «Нищие есть! Греки ошляются у нас, до да дары емлют. Святейшие опади таем, жеребятину жрут. Скучно одно, давай спешу другое». Апреля, семнадесятый день, на именины царевича и великого князя Симеона Алексеевича великий государь ходил в соборную церковь к обедни, а вверху оставил государь-боярина князь Никиту Адоевского Ивановича. «Вот черт! Исписать надо Никиту Ивановича, потом Адоевского! И спать клонит! Устеха поди ждет, злится!» Куда ходили они, кое мне дело. Ух, сосну пойду, ноги стынут. Утре и спешу. Царь, отхождение за вербой и по монастырям, и встречали его ужинами с крепким вином, почувствовал себя нехорошо. Голова свинцом налита и по брюху вьет. Велел истопить баню. В бане потребовал рудометца Артемку кровь пустить. Но рудометец царской заболел на те дни. Резать себя другому царь не доверил, а приказал парить. Парили царя три раза посменно. Из бани царь прийти не мог, его принесли в кресле. Он разболелся. Пуще разболелся, когда дьяк вычитал ему вести со всех концов Руси и Великая, Малая и Белая. Из Ярослава дошло. Тюремные сидельцы забунтовали, избрали атаманом какого-то Гришку, с тюрьмы сошли и воеводу Бутурлина с собой взяли, а на бегу должного боярина и кончили. С Украины вести еще хуже. и Ивашко-Брюховецкий гетман изменил, и тебя, великого государя, место дался султану Туркскому. вор петруха дорошенко да с черкассы и Запорогов да с ордой крымской с боем отбил от котельвы наши войска с князем и воеводой Григорием григорьевичем рамадановским и князь григорий григорьевич с боем же ушел до путивля сел в осаду осадный в товарищах ему василий княж барятинский под путиля место чисто орда ушла в крым У Гайворона нашу, государеву Радь, разгромили татары в пути и воеводу, сына рамадановского княжича Андрея, увели в полон в Крым. — Не чти боли, Дьяк, хватит и этого. Царь слабо махнул рукой. Дьяк поклонился, собрал на столе бумаги, пошел. Царь прибавил. — Пиши, князь григорию с путивля... Гонил бы до меня немедля часу. Сам, где государь хочет знать об Украине правду, За себя в осадных пусть оставит Борятинского. Исполнино будет, великий государь. Грамоту с гонцом шли спешно. Як ушел, а царь, катаясь по кровати, Крестился и охая говорил. — Встать мочи нет, Лежать времени нет. енишшне моей надо сходить и не могу надо к ей тоже не нужно женили боярство дали брюхатому черту он нас женил на измене ох что из с тобой зайдет воевод побьют пошел постельничий полтив тихо как кошка и тихо спросил угодно ли чего великому государю мне угодно «Зажги, фёдор водолеи! Лампады образные погаси! Фитили зажми! Масло гретое воняет!» В спальне у образов замигали свечи, стало сумрачнее. На дне чашообразных паникодил тусклым золотом светилась вода. По образам от дорогих каменьев, узорчатых окладах, изумрудов и яхонтов Задвигались цветные лучи и круги. Постельничий незаметно исчез. Царь задремал. Дни шли. Сегодня на царских сенях вверху отпели за утренню. Боярин Никита Адоевский тихо, как и постельничий, прошел к царской спальне. Открыв беззвучно тяжелую дверь, просунул голову. цар сидя на постели, молился, читал канон великий Андрея крицкого Воярин дожидался, когда царь кончит слова молитвы. «Откуда начнут плакать и окаянного моего житии и деяний, кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию?» Прервав молитву, спросил. «Чего, Иванычу?» Воярин шурша парчой Ферези. Пролез к порогу спальни, запер дверь, поклонился. Великий государь Романдановского воеводу, князя Григория, призывал ли? Гонец послан за ним, жду. Адоевского сменил Романдановский. Князь воевода, войдя поясным поклоном, отдал честь царю и о здоровье наведался. — Садись ближе, князь Григорий! Здоровье наше от твоих вестей даст Бог лучше. Рамадановский сел, подобрав полы Станового кафтана. Боевая служба и десять лет много изменили князя с тех пор, как он лукаво доводил Никону царское повеление не писаться на грамотах великим государям и о том, что трапеза с царем Таймуразом грузинским обойдется и без поповского чина. Когда-то короткие и толстые ноги боярина теперь стали гораздо тоньше, казались длиннее. Русая окладистая борода разрослась за уши, в ней клочьями проступила седина. Брови нависли, полное лицо осунулось, и лоб изрезали морщины. — По указу твоему, великий государь, в осадных воеводах на Путивле стоит князь Василий Борятинский, да дьякмана Махов удел же. то все так? Вот Брюховецкий вор, сколько он нам пакости учинил!» «Вор? Ворон!» Того ворона великий государь заклевал другой. «Ой, как же так, князь!» Когда Брюховецкий собрал свою изменичью раду в Гадичи с полковниками, такими же ворами на ради той порешили всех наших воевод, выбить с Украины. С того часу великий государь зачали нас стеснить, а где и побивать смертно. В Прилуке, в Миргороде, в Батурине воевод похватали, чернцов пожгли. Тут же Ивашка-вор собрал и наладил посланцев в Крым, Гришку Гамалею с товарищи, звать Орду на нас и его, Брюховецкого, дать султану в подданство. «Пес поганой!» В ту же пору Петруха Дорошенко своих послал туда же, звать Орду на нас. В подданство он дался раньше. Помыслил Дорошенко, что Брюховецкой помешка ему стать гетманом обеих сторон Днепра, да и султана опасался он где поставить Брюховецкого над ним, Петрухой. Сговорил казацкую голодьбу великий государь, и она, когда Брюховецкой ехал на Котельву, В недоезде опушного за семь верст в степи и порешила Брюховецкого. Куски тела собрали, чтобы их похоронить в Гадичи. Царь прикрестился. Так-то ворон ворона заклевал. Вот так, великий государь. Скарб Брюховецкого жонка его Петруха велел отпустить в Чигирин. Добро, добро. И то добро, великий государь. что остался один ворон. Люд тот ворон, и на мясо человеческое падок, но и его конец зрим. Царь снова перекрестился. Придет ему конец, князь Григорий. И дай бог скорее. Я гляжу и вижу, великий государь, что когда в подданство султану Дорошенко дался, зато многие украинцы рапотят а иные и изменником называют. Мусульманы люты православным. Немало церквей, где Турчин был, стали мечетями. Татарва грабит, да в полон уводит людей. Не глядит, что союзны. Вот-вот. Такое уж давно началось. Тлеет. А коли тлеет, то огонь недалече. А тут мы. Надо изготовить грамоту, князь Григорий. Так как вы люди православные... С нами одной веры, то изберите себе гетмана православного, кой бы опасал и вас, и веру православную, и народ украинский от изменников поганых. От нас же, великого государя, будут вам льготы и воинская защита. Дальше приписать мощно. Поборов с вас брать не будем, и воеводам нашим укажем не вступаться в ваши дела». Такая грамота великий государь будет к месту и ко времени. Они, прослышал я, подговаривают в гетманы демку многогрешного. Ну и сказка вся. Упорных брать ко кресту, Над изменниками чинить промысел и всячески промышлять. Шлю ночь воевода и в Брянск Григория князя Куракина. В товарищах ему даю Григория другого, Козловского. «Он воеводой на Вятке, а туда по него послано. Вторым товарищем князь Петр Хованской». Царь зажбурился, потом, помолчав, сказал, «Эти мне, Хованские, поперек горла стоят. Старик Иван пришел за сына просить и бил челом. Моему десыну с Куракиной мне вместно. А Петруха по отцу такой же бык, уперся». Ну я, старика Тараруя, посадил в тюрьму. Сын сдался, сказался больной, но едет. В воинском деле, великий государь, без мест надо, место поруха всему. Так, князь Григорий, с тобой Петруха ехать готов и болезни не имеет. А я указал, до рамадановского князя Григория тебе, Хованскому, дела нет. заместничество в войну тюрьмой казнить? Так, Григорий князь, и мы Украину Григориями подопрем. Ты, Григорий, Григорий князь Куракин Козловский? Григорий, но ну вот Андреем у нас каково? Ромадановский опустил голову. Андрюшку великий государь надо выкупить. А хватит ли нам на то моего кашта, не ведаю. — Скоро надо выкупить, — слышал я, да и ты знаешь. У поганых в Бокчисарае есть каменный город на горе. Всех полонянников туда отводят, держат в каменной тюрьме и, чуть-чуть думают лихо, то свергают вниз. Гора, на и город стоит, — сказали мне, — высотой полтораста саженей За Андрюшку душой болей, великий государь. Горяч споровать любит. От горячки в полон сел. рубился в первых рядах. Спутивля туда немешков, оборотись шли в Орду, торгуйся не гораздо надо князенка твоего у поганых купить, деньги дам. Рамадановский встал и низко поклонился. Благодарствую, великий государь. Тебе, князь Григорий, я несказанно благодарен, что довел о делах, и ворога убрали, и то, что за веру Украина изгонит врагов. «Будет наша! Эх, выпить бы нам по-старому, только доктор коллинс упрямо велит отдохнуть!» От хороших вестей царь почувствовал, что ожил. Он задвигался на постели, спустил вниз отечные ноги. Боярин кряхтя нагнулся, помог царю надеть меховые чадыги. «Дела наши больших сил и рук просят!» «В Ярославе воевода сгинул! Старик своевольный!» Но старика любил я, жаловал, золотной шубой, кубком и соболями, как из-за порог вернулся. Сгинул, а о том молчать, Баклановскому и тому не укажу писать в дворцовых сказках. Пошлю на воеводство сына. Был Бутурлин и стал Бутурлин, пущая отцову неразбериху и своевольство крепкой управой покроет. Унковская из Царицына давно доводил, что где многие воры со Стенькой Разиным мимо Царицына прошли, и мы по ним из пушек били, а воры целехоньки в Царицын вошли. по что воеводу не уверись с собой, не пойму. Шарпали хлеб, забрали оружие, снасть кузнечную и ту взяли. Из Астрахани вышел воевода Беклемишев, воров перенять. Стрельцы ворам, струги отдали, Сами перешли к ворам И воеводу плетьми секли. Куда пошли? Пишем мы. А нам Унковская ответ напишет. Должно на яик, Яицкие деих ждали. Смирим Украину, великий государь. Волжских воров глазом моргнуть кончим. Когда еще князь Григорий смирим? Пожар идет ширь Далеко по что ходить, под боком у меня делается такое. Царица Мария Морозову Федоску стеной ограждает. Раскольница упорно умом тронулась с Авакумовых писем. Баба дикая плетей ждет, и без плетей, дабы с ней не кончится. А Авакумка в ереси своей коростовел, письма шлет с Пустозерска. Его письма ноши я указал и мать, пытать. и в том мало успели. Большая доглядка потребна, великий государь. Зло великая искаженная вера, за нее люди в огонь идут. Знаю, князь Григорий, за Морозовый доглядчиках стоит Тройкуров-стольник. Рамадановский хотел говорить и замялся. Тройкуров считал дураком. Припустив на прощание Рамадановского к руке, царь поцеловал его в голову, прибавил «Ну, князь, поезжай с Богом». С красного крыльца дьяк дементий Башмаков, поджимая злые тонкие губы на худощавом лице, скрипучим голосом говорил государеву сказку окольничьему Бутурлину «По указу великого государя, Алексия Михайловича всея великие и малые русин» самодерца указано тебе окольничему федору васильевичу бутурлину неотложно ехать и перенять наместничество и воеводство ярославское которое за отцом твоим бояриным василием было а приехав на ярославль в скорости собрать тебе и пересмотреть всех воинских людей и стрельцов городовых и опросить кто и какое оружие при себе имеет, и составить в том городовую смету. Поднять стены, починить башни, стены и пушки, кое есть затинного ли альба картаульного боя, и их укрепить и о том составить перечневую роспись. Ионы и росписи послать без замочания, пушкарский приказ». Я к тебе, Федору, нет. Указано тебе великим государем взять из приказа тайных дел, подьячего томилку Уткина в пищики. На отпуске у великого государя быть тебе, Федору, два дни помешков, а идти государю постельным крыльцом и на отпуске же принять грамоты от великого государя, воеводскую рядную и таможную кормовую». Обнажив голову и поглаживая черную длинную бороду, окольничий бутурлин слушал государеву сказку «Потупись». Когда тайных дел дья кончил говорить, передернул широкими плечами, поклонился ненизко и шапку надел. Повернулся ему, конюх подвел коня. Не хотелось окольничьему оставлять царский двор, тащить семью на берег разбойничей реки Волги, Откуда слышно ему иные воеводы уж бегут? Натворил дел старый пес. Подымай теперь стены, гляди людей, лайся с помещиками, чтоб гнать их в Москву на государеву службу. Подумал он про отца, об исчезновении которого фёдор Васильевич уж знал. Злился и на то окольничий бутурлин, что дьяк два раза пропустил величать его по отчеству, и всю сказку государеву сказал, будто подьячего куда переводили. Передний царской, царское место в углу, на возвышении малом, чтобы не мешать проходу в тронную залу, где принимают иностранных послов. Трон в передней был для тех, кто отъезжал на воеводство, а также для послов крымского хана и иных малочтимых царьков. Царь в Оксамитно-Моховне, подбитом соболями, сидел, ежился, он все еще чувствовал озноб после болезни, дышал тяжело и старательно кутал полный живот в соболье меха. Сегодня стоял у него на отпуске окольничий Федор Васильевич Бутурлин. Избранный воевода стоял перед царем, склонив голову, глядел безмысленно носки рыжих софьянных сапог. и привычно левой рукой поглаживал и без того гладкую черную бороду. — Едешь ты, Федор Васильевич, за отца твоего места за отца и нелюбие мое несешь. Сказку ту, что говорил тебе дьяк, на проводы не обидься. Сказка прямая и неласковая. Чем прогневил великого государя, не ведаю, до сей поры был справен. Бутурлин, подняв голову, поклонился. — Не прогневил ты! Был есть справен. Но отца твоего, царь перекрестился, ныне может быть покойного память не чту. Богатый город раскопал, стены городовые уронил, не подчинивал тюрьма сгнила, не то люди из нее и тараканы ушли бы. Сидельцев... «Не вем по что!» — кормил хлебом с водой, не пущал по городу побираться. Рвы круг тюрьмы, заросли тиной, своеволил, грабил помещиков. Правда, ярославские помещики столь же своевольны, сколь пишу, на службу ко мне ни един не бывал. Писал покойный родитель о своевольстве дворян. Писал. «А по что, Федор Васильевич, ты не писал старику?» чтоб порядок вел и тоже не своеволил, имени моего не ранил Четырнадцать лет прошло, как стоял воеводой в Лятской войне, и воевода был старательной на воинские хитрости и на дело скор. Затем посылан в запороги, вольных разбойных, черкас смирил и к кресту на наше имя государева привел, а зато дарен шубой и соболями». Правда, те разбойники опять забунтовали, но они без того не живут. У них он, видно, и разбою обыкнул. Опущевые сыны хороши, кинули старика единого. Он в одиночестве затасковал, забражничал. Пьяному же человеку море мерить просто. Подтянул портки и бреди, везде луды. Дела, великий государь, мешали навещать его. и мне, и брату Василью. «Может быть, и дела, верю. Угрозно писал я ему не раз, чтоб не ширился много, а то великий государь призовет тебя и судить будет. И тому верю, Федор Васильевич. Так вот, поезжай, поставь город на ноги. Кирпичников и кирпичу проси у наместника Костромского Якова Никитича Адоевского». «Место тут недально, опроси моим именем, даст!» «Благодарствую, великий государь! Дам тебе пятьдесят стрельцов с собой!» «Да исписали диаки в пищике тебе под ячушку тайного приказа томилку а за того Тамилку Уткина Баклановской думный челом бил. Оставить просит!» «И ты бери иного, кого люба!» стены городовые под имени неотложно опас противу воров держи ушли далеко но не ровен час и оборотят пушки поставь исполнишь с этим другое помаленьку справишь людей огляди кое оружие в пусте лежит раздай безоружным и в городовую смету впиши исполню великий государь «Дворянишек, погони на службу ко мне, а то гузно опарили, сидевши, да Иностранцев пуще наших купцов устрой, у них серебро и фимки. Нынче я послал Афанасия Ордын-Нащекина до дворянина желябужского с послами в Курляндию договорить. С поляками мир окончено ли скоро с другими будет? И на все деньги дай!» Иностранцы на серебро товар, а наши купцы норовят медью обернуть. То и товар на товар, меной. всё исправлю, сколь сил хватит, великий государь. Не сердись, что от лица своего изгоняю тебя. Подойди к руке, поезжай. Утурлин, почтительно склонив колено, поцеловал царскую руку. И отчаянь, ты не в отца из своей воли не будешь. — улыбнулся царь. Вставая со своего места, договорил «Грамоты на воеводство у дьяка Дементия».